Сапер Сегодня не до смеха мне. Тут случай непростой. Ты на меня наехала Своей красотой. Увидел ноги длинные И синий взгляд в упор. Ой, жизнь ты полеминная, А я на нем сапер. Я по полю Я по полю, я по полю наугад. Точит болью, точит болью, точит болью синий взгляд. Мне на волю, мне на волю, мне на волю бы назад. Я по полю, я по полю, я по полю наугад. Прикольными славечками вела ты разговор с душою поколеченной, теперь живёт сапёр. Любовь болото с тиною Затянет, не спасусь. Ой, жизнь, ты поле минное, И я на нем взорвусь. Ты как кино с помехами, С тобой покоя нет. Зачем, скажи, наехала, Затмила белый свет? Тебя на край подвину я, А может, не смогу? Ой, жизнь... Ты поле минное я по нему бегу